«Не ругайтесь, мой генерал, но противника, то есть зайцев, не обнаружено», сказал хомяк, продираясь сквозь прибрежные заросли. «А ваш 40 минут уже четверть часа, как истекли...» Он осёкся. Вышел на пустой берег и, нахмурившись, осмотрелся. Лодка лежала там, где они с генералом её оставили. Недалеко от неё, в траве, ветерок трепал оперение стрел. «Генерал Штык?» настороженно позвал хомяк. Сделал несколько нерешительных шагов и остановился. Прислушался. Плеск воды у берега, шум листвы, поскрипывание веток. «Ну что вы в самом деле?» Он снисходительно заулыбался. «Как ребенок, честное слово. Выходите, хватит прятаться. Детектор на вы с собой не брали, значит, далеко уйти не могли. К тому же стрелы оставили. Меня не проведешь». Когда Штык не отозвался, пожилой Десар покачал головой и делано вздохнул.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 шумно выдохнул, набравшись смелости, прочел. «Рядовой хомяк. Так, приказываю вернуться в дом. Ага, меня не ищите». Дисар поднял голову и огляделся, пытаясь осмыслить происходящее. Потом продолжил читать. «Оружие передай кроту. Так, заботься о боли, береги себя. Ага, генерал Штык». Хомяк перечитал записку еще раз, но уже про себя. Он с трудом верил, что ж ты ушел. Вот так, запросто, не сказав ни слова, лишь оставив какую-то записульку. горлу подступила горькая обида. Он скомкал записку и отшвырнул в сторону. Ветер подхватил бумажный комочек и понес прочь. Десар подобрал оружие, решительно шагнул к лодке и потащил ее к озеру. Когда Киль погрузился в воду, хомяк остановился.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 ледяная вода окатила его с головы до ног. Он так и пропустил аномалию. Хорошо еще в стороне сработало, а не прямо под нищем. Если бы Буль сейчас был здесь, то наградил бы нерадивого десера массой лесных эпитетов. Хомяк собрался, превозмогая боли, прислушиваясь к своим ощущениям, поплыл к дому. Когда он, наконец, пришвартовался к платформе, то едва не падал в обморок от усталости, дрожащими руками привязал лодку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 Когда внизу что-то гулко ударилось об одну из цистерн, на которых покоился дом, Дессар чуть не подпрыгнул, едва сумел сдержать испуганный вскрик. «Да это всего лишь палка!» – произнес хомяк, пытаясь успокоить сам себя, но вышло только хуже. Его голос так слабо и робко прозвучал в темноте, что страх и одиночество напали на пожилого Дессара с новой силой. Для храбрости он взял в руки автомат и прижал к груди.